Глава вторая. Выжженная земля. «Доктор рай! Доктор рай!» — доносится приглушенно, словно издалека. Звуковой фантом, навеянный ветром. Веки печет, и каждый вздох больно царапает горло. Проклятый песок везде. И как же хочется пить! Рядом с лежаком, не открывая глаз, на ощупь нахожу металлическую кружку с жалкими остатками воды. Сипло выдохнув, облизываю пересохшие губы с глубокими трещинами. Становится все жарче. Недолго думая, трачу последний глоток. Или он просто испарится. Сегодня я не хочу вставать. И, возможно, завтра тоже. Мне некуда спешить. Я не сплю, но при любой возможности берегу оставшиеся крупицы сил. Никуда не надо. Порядок значит, буду лежать». Нескончаемый жар, извергаемый белым светилом, превращает каждый день на этой планете в горячечный бред. Когда не понимаешь, какой день по счету, или месяц, и в конце концов это становится неважным. По старой привычке запускаю руку в свою шевелюру и тут же одергиваю. Мои некогда шикарные длинные пшеничные волосы превратились в пыльное нечто, сухое, изломанное и совершенно выгоревшее. Мне пришлось их безжалостно коротко обрезать, и теперь они едва прикрывают шею. Не так жарко, и голову легче вымыть, если это можно назвать мытьем, присыпать голову мелким песочком и хорошенько вычесать. Убогий дальний родственник сухого шампуня. Кусок материи вместо косынки, да старая рубашка с широкими штанами единственная моя защита от агрессивной среды. Старое тряпье, перекроенное не единожды заплатки, бахрома. Шикарный у меня гардероб в стиле патчворк. Но даже самый хороший солнцезащитный крем не смог бы обеспечить достаточное прикрытие от излучения. Поначалу у меня были и темные очки но их пришлось выменить на воду и еду в большом количестве. Таков суровый расклад, а без очков я как-нибудь перебьюсь. Потеть тут особо нечем, что, наверное, и хорошо. Представляю, как от меня неслобы. Брезгливо морщусь. Зима с редкими дождями теперь не скоро, а запасы влажных салфеток остались только в воспоминаниях. При желании одежду можно постирать песком, хотя метод не и как и мытье головы, но порой приходится прибегать и к нему. За эти годы я стала проще относиться ко многим вещам, но мне по-прежнему безумно сложно смириться с таким образом жизни. Тяжело сглатываю. Чувство жажды вросло в мое тело. Чужеродное и дискомфортное, оно стало постоянной частью меня. Никогда не думала, что это так больно. Привыкнуть невозможно. Я забыла, когда пила в волю. Это было... ну очень давно. С самых первых дней на этой планете пустыня засела внутри меня с редкими зимними перерывами. Если бы не зима, давно бы погибли все колонисты. И я вместе с ними. Зимой с полюсов приходят спасительные дожди, и ночами температура опускается до 12 градусов. Воду собирают во всей емкости, моются как могут, стирают одежду и пьют. Единственное время, когда дома может появиться суп или даже чай. Период, которого всегда с большим нетерпением ждут и который всегда так быстро заканчивается. В прошлом с таким нетерпением мы ждали лето на холодный G3457. Оно, как обычно, было коротким и далеко не всегда солнечным и теплым, Так и местная зима не всегда щедра на подарки. Последние два года дожди приходили на редкость скудные. Я пыталась поначалу отсчитывать местные дни, но быстро запуталась, вот и веду отсчет по периодам года, так же, как колонисты. Почти все время провожу на жесткой циновке, сплетённой из местной сухой травы, что торчит клочьями на северных склонах холмов. Трава, как и все вокруг, окрашена в на красный цвет. Некогда любимый этот цвет отныне вызывает у меня неистовое отвращение. Если я когда-нибудь выберусь домой, безжалостно избавлюсь от того шикарного алого платья, припасенного для новогодней вечеринки в госпитале. Только вот, если уж быть откровенной с собой, надежда вернуться домой или просто выжить все меньше. Стараюсь бодриться, но от себя правда не спрячешь. Местное белое солнце беспощадно. Хочешь отправиться в поселок, старые шахты или на склоны, терпели вожди заката. Без острой необходимости ни одна живая душа не покинет свой дом в дневное время. Сначала мне приходилось заставлять себя проводить время лежа из соображений экономии влаги, особенно пока солнце в зените. Теперь же почти не помню себя другой. Кажется, когда-то я была быстрой и активной. Физически не помню, как это, но очень хочу вспомнить. Но как долго я буду в состоянии этого хотеть? Что-то мне подсказывает, что скоро эта планета высосит не только мои соки, но и волю к жизни. 117. Планета карьер земной коалиции. Почти без воды – какого-либо снабжения и связи с внешним миром. Горстка брошенных колонистов на выжженной поверхности. Без будущего, которое у них забрали. Дай мне возможность, не раздумывая, я бы поменяла это место на холодный, сырой климат G-3457. Живя там, не понимала своего счастья. Работая в одном из лучших госпиталей, мечтала, как ближе к пенсии переберусь на одну из курортных планет и поселюсь в небольшом домике поближе к океану. Мысль работать там семейным врачом не вызывала отторжения, как в начале моей медицинской карьеры. На сегодняшний день я бы отдала многое, только бы вернуться из этого палящего ада. Только кто со мной заключит подобную сделку? «Доктор Рай!» — слабый детский голосок нарушает тишину пещеры. «Нет, то был не мираж». Открыв глаза, утыкаюсь ими в каменный свод, служащий потолком моего жилища. С трудом поворачиваю голову и через пыльную, с рваными краями штопанную ткань, закрывающую вход, вижу тощий силуэт. «Не сомневаюсь, теперь и я похожа на ходячий скелет» всегда была поджарой, но сейчас мне страшно смотреть на свои ставшие очень тонкими руки, ноги и сильно впалый живот. Еще немного, и он встретится с позвоночником. Я могла бы стать пособием по расстройству пищевого поведения на занятиях по психологическому здоровью пациентов. Оказавшись здесь, я стала воспринимать первый год практики, проведенной на челноках, шныряющих по поясу астероидов как подарок, а не наказание. Тогда мне, молодому амбициозному доктору, практика виделась полным издевательством. Разве для этого я училась в лучшей академии Земли? В тот год у бывалого корабельного врача я набралась опыта в лечении обыденных человеческих болячек, таких как понос или кинойская лихорадка. Иногда везло, и мне доверяли вырезать аппендикс или пришить пальцы, не особо удачливому землекопу. Но в целом практика вызывала неприязнь. Пришлось принять ее как неизбежность. Тогда и мысли не возникало, что тот опыт позволит выжить в будущем. Здесь, недалеко от меня, находится поселение колонистов. Их врач давно погиб, и я заняла его место. Практически голыми руками помогаю бывшим преступникам и таким же, как я, случайно занесенным везунчиком. По моим примерным подсчетам, поселенцев около 120, и это не только одинокие люди, но и целые семьи. В благодарность мне перепадает немного еды и еще меньше воды. Но я не жалуюсь, без этого давным бы давно была мертва. Какие-то препараты и инструменты смогла вытащить со своего искореженного модуля а что-то нашла в шкафчике предыдущего доктора. Шкафчик, не без помощи мужчин, я перетащила к себе в пещеру. Внутри на дверце прикреплена фотография улыбающейся женщины и двух девочек. Она поблекла и пожелтела, но у меня не поднялась рука убрать старый снимок. Говорят, это семья погибшего доктора, оставшаяся на родной планете, откуда его сослали для поддержания жизни колонистов, особо не заморачиваясь с медицинским оснащением. «Как мне поведали, дока уже нет около 10 лет, а нового так и не прислали. Или, вернее, будет, не сослали. Тяжело отрываюсь от воспоминаний. зная, что меня не стали бы беспокоить по пустякам. Очень хочу умыться». Сухую, похожую на пергамент кожу лица прячу под повязкой. Она хоть немного защитит от горячих ветров и пыли. Отряхиваюсь и выхожу из своего убежища. «Что случилось, Рин?» Худая девчонка, кутаясь в грязное тряпье, топчется на месте и, заикаясь от волнения, пытается рассказать, что произошло в поселке. «Д -д «Доктор Рай! Мой брат!» Голос ребенка срывается, и горькие слезы, текут по впалым грязным щекам. Бережно беру бедную девочку за плечи, присаживаюсь и заглядываю ей в глаза. «Давай, Рин, соберись. Мне нужно знать, что произошло». Ласково пытаюсь успокоить ребенка. «Детка, помоги мне». «Мама зовет. Тим сломал ногу и кровь повсюду. Что-то белое и острое торчит сквозь штанину. Пожалуйста, помогите». Наконец у нее получается донести суть беды и малышка срывается в плач. Проклятие. Открытый перелом. Надеюсь, крупные сосуды не повреждены и нет мелких осколков. Придется латать почти вслепую. Портативный рентген-аппарат разбился с модулем. «Поторопимся. Я сделаю, что могу, Рин!» Ободряюще улыбаюсь в ответ и на пару минут возвращаюсь в свою нору. Быстро пытаюсь найти то, что поможет ребенку тревога болезненным комом собирается в груди. Тим хороший мальчик, несмотря на малый возраст, всегда старается помочь матери и защитить младшую сестру. Такой же худой, как и все на красной планете. Проказник, но куда без этого. Здесь эта семья – самые близкие для меня люди. Джек и Хельга выудили меня из сильно поврежденного модуля примерно в 10 километрах отсюда. И долго – из последних сил тащили на отодранной дверце. По счастью, обошлось без серьезных внутренних травм и переломов. Но меня знатно оглушило, и не достаня ни меня из мятого, как консервная банка корпуса, я бы спеклась заживо. Не пожалели для меня и бесценных запасов воды. Не зная, кто я, спасали как свою. Сгребаю почти пустую аптечку. Обезболивающего осталось очень мало, Последние стерильные бинты, кое-как обработанные инструменты, и быстро выхожу. И молюсь про себя, чтобы этих остатков было достаточно для оказания необходимой помощи. Но признаю мрачную реальность не хватит. Нужны антибиотики. У меня их больше нет. Не занести инфекцию в таких условиях невозможно, а значит, придется снова спускаться под землю. Принимая во внимание мое нынешнее состояние, очень глупая затея, но и по-другому не смогу смотреть, как в мучениях умирает маленький мальчик. Кажется, я упустила момент, когда чужая семья стала так много значить для меня.